Глава шестая. «Как мне вернуть двадцать лет жизни? Не хочешь мне сказать? Как?» Мелвин Марс сидел напротив своего адвоката в тюремной комнате для свиданий. Мэри Оливер было за тридцать, ее темно-рыжие волосы были коротко подстрижены, за квадратными очками светились лучистые зеленые глаза, а угловатое симпатичное лицо усеивали веснушки. «Никак, Мелвин», — ответила она, — «это никому не под силу». Но рассказ Монтгомери еще не подтвердили, так что не будем опережать события. Я этого козла не знаю. Я ни разу не встречал этого козла. Я даже не догадывался о его существовании, пока мне не сказали. Так что никто не может сказать, что я заплатил ему за убийство своих родителей. А если это не смогут доказать, я выхожу отсюда, верно? Оливер пошуршал лежавшими перед ней бумагами. «Послушай, это не так просто». «Дадим процессу поработать, ладно?» Встав, Марс влепил ладонью по стене у себя за спиной, чем привлек внимание дюжего надзирателя, стоявшего в центре комнаты. Тот был достаточно далеко, чтобы не слышать их неподлежащие огласки беседы, во всяком случае, когда она шла на нормальных тонах, но достаточно близко, чтобы вмешаться, если потребуется. «Процесс? Я давал процессу идти своим чередом прежде, и видишь, куда это меня завело?» «У меня отняли треклятую жизнь, Мэри!» «Вполне естественно чувствовать себя преданным и подло обманутым, Мелвин. Все, что ты чувствуешь, естественно. Марс выглядел так, будто хочет врезать кулаком во что-нибудь, все равно во что, только бы во всю дурь, но потом увидел, как рука надзирателя потянулась к дубинке и разглядел, как губы тюремщика изогнулись в предвкушении возможности надрать заключенному жопу. «Только дай мне повод, говнюк, ну, пожалуйста!» Остыв, Марс сел. «И сколько же еще этому процессу работать?» Нормальным тоном спросил он. «Но установленного графика на этот случай нет, в силу его необычного характера», пояснила Оливер с облегчением, наконец-то успокоился. «Но я буду следить за ним ежесекундно, Мелвин, обещаю. Буду их подталкивать. А если увижу, что началась волокита, то сделаю выговор, клянусь, и буду регистрировать ходатайство». «Знаю, не обманешь», — кивнул он должно быть тебе очень нелегко. Когда я услыхала об этом впервые, пришла в полнейшее замешательство. И до сих пор не ведаю, какая была связь между твоими родителями и этим Чарльзом Монгомери. Ну, если связи есть, они мне не говорили. Может, банальный чужак вломился в дом и убил их. Но свидетельств взлома не было, и ничего не было украдено, потому-то полиция и переключила внимание на тебя. Но ты-то мне веришь, правда? — поспешно бросил Марс. «Да, конечно, верю. Он уставился на нее. Уж, конечно, веришь, вертелось у него в голове. Там, где мы жили, никто дверей не запирал. И не в характере моих родителей было иметь вещи, которые кто-нибудь хотел бы украсть. Ты же знаешь, как мы жили. Отец работал в ломбарде, мама зарабатывала шитьем, преподаванием испанского и уборкой за другими». Марс тряхнул головой. «Я собирался все переменить, заиграв в НФЛ, собирался купить им дом, отложить денег на будущее. Они могли бы бросить работу. У меня были планы!» — хлопнул ладонью по столу. «У меня были планы!» — «Знаю, Мелвин!» — проронила она. «Я всегда считал, что это большая ошибка, и кто-нибудь в конце концов это сообразит. Что меня выпустят из тюрьмы через несколько месяцев, и я буду играть в футбол. А потом прошел год, за ним еще и еще, а потом пять...» и десять, а потом... Блин, он замолк, принявшись мотать головой из стороны в сторону, понурившись, на ламинат капнула слеза. Марс смахнул еще одну ладонью. — А если я выйду отсюда? Что тогда? У меня нет семьи. Нет работы. Ничего нет. — Штат Техас может выплатить тебе компенсацию. Сколько? Потолок в двадцать тысяч долларов. Двадцать пять кусков! недоверчиво уставился на нее Марс. И это за двадцать лет моей жизни? Я понимаю, что это чрезвычайно несправедливо, но таков современный закон. Ты знаешь, сколько я мог бы заработать в НФЛ? Куда больше знаю. Так что я выйду отсюда, имея, быть может, двадцать пять кусков, а может, и меньше, поскольку это потолок и что тогда. С этим мы тебе поможем. Мы поможем найти тебе жилье и работу и что я буду делать? Елозить шваброй? Может, смогу получить прежнюю работу отца в этом ломбарде? Господи, в этой части Техаса ломбарды делают большой бизнес, потому что ни у кого ни хрена нет. Давай не будем забегать вперед, — проговорила Оливер, стараясь сохранять ровный и спокойный тон. Даже если меня выпустят, то могут не амнистировать. А это означает, что у меня в личном деле будет значиться обвинение в двух убийствах. Кто тогда наймет мою задницу? Скажешь мне это? Скажи мне. Марс видел, что с каждой секунды ей становится все более не по себе. Маленькая белая женщина, большой злой черный мужик. Вот что она видит. Только это она и видит. А ведь она на моей стороне. Он отвел глаза, и тон его снова изменился. Дьявол, в толк не возьму, к чему мы вообще об этом толкуем? Меня ни за что не выпустят отсюда, Мэри. Мелвин, им придется, если ты не виновен. — Я был невиновен двадцать годах лет, — огрызнулся он. — И какая разница? — Ну, в смысле, если будут исчерпывающие доказательства твоей невиновности, держать тебя в тюрьме не смогут. — Вот даже как! — По всей стране десятки таких бакланов. Их невиновность доказана, как ты и сказала, годы назад. И угадай что? — Они по-прежнему за решеткой. Одному козлу сказали, что срок его апелляции истек, так что он в жопе, хоть и знали, что он этого не делал. Другой отсидел свой срок за преступления, которых не совершал, но из-за каких-то странных правовых формальностей ему сказали, что надо отсидеть еще четыре года, и тогда, может быть, его выпустят. А еще чел звезданул надзирателю, так что ему припаяли новый срок, хотя он вообще не должен был чалиться на нарах. Так что не говори мне, что они должны делать хоть что-то. Они творят, что хотят. Вот оно как. Мы позаботимся, чтобы в твоем случае этого не случилось. Адвокат принялась собирать вещи... «Теперь мне пора, но я свяжусь с тобой, как только что-нибудь узнаю». Она встала, и Марс поднял на нее глаза. «Я сержусь не на тебя, Мэри. Просто сейчас я сержусь на... на все. Я понимаю», — искренне призналась она. «Поверь, сомневаюсь, что я была бы настолько же невозмутимой, как ты. И ушла». А Марс просто сидел на месте, пока надзиратель не подошел и не велел оторвать жопу от стула. Цепи вернулись». Явился Мозгляк и всю дорогу подталкивал его дубинкой в спину с такой силой, что Мелвин морщился от боли. «Что говорит твой адвокат, что Джамбо?» — полюбопытствовал Мозгляк. Марс, подав привычке промолчал. «А, это же не подлежит огласке, точно. Только между нами. Хочешь ей впердолить, Джамбо? Отведать жопы белой женщины? Навалиться на нее? Раньше это было супротив закона, чтоб черный делал это с белой женщиной. Надо бы идти теперьче. «Белая девушка не должна хотеть, чтобы зверюга наваливался на нее, верно?» Он снова ткнул Марса в поясницу. Мелвин обернулся к нему. «Когда я отсюда выйду, давай выпьем, лады?» «Я тебя уважу. Потусуемся. Вместе». Мозгляк фыркнул, и вдруг застыл, когда весь смысл слов Марса врезался в него, как фура на полном ходу. Больше по пути до самой камеры не было ни единого тычка дубинкой.